«Утро». Я улегся, сунув под голову стеганую телогрейку, которая попахивала пожарищем. Закурил, взглянул на часы, увидел на скамье свою ушанку. Она была д а л е к о в а т а была не на месте. Надо бы взять ее, привязать к ремешку кобуры, чтобы в случае чего, вскочив по тревоге, не искать. Но не хотелось думать ни о тревогах, ни о чем, что впереди. Однако я все-таки встал. Эти несколько шагов за шапкой... напоминавшей о действительности, я сделал, насилуя себя, перемогаясь, тянуло забыться, уйти мыслями из этого дома, из этого леса. Опять лег, закрыл глаза, потекли милые сердцу картины прошлого. Сейчас не восстановишь, мало ли что промелькнуло тогда. Одно знаю твердо, думалось не только о себе, думалось о батальоне. Впрочем, это тоже о себе. В те минуты упадка, в полузабытии, мои бессвязные видения, конечно, не были подчинены параграфу устава, что предписывает командиру говорить о своей части «я». Для меня это был не параграф, а честь, совесть, творчество, страсть. Как еще сказать, в мой батальон было воистину вложено все мое «я». Это мое творение, это единственное, что я создал на земле. Вспоминалось разное. Наверное, и мелкое, и трогательное, и смешное. Например? Хорошо, вот вам пример. В солнечный августовский день батальон вышел на стрельбище. Мы стояли лагерем у быстрой горной речки т а л г а р к и Невдалеке у станицы т а л г а р зеленели сады, где растут огромные, лучшие в мире алма-атинские яблоки. Кругом ровная, выжженная солнцем степь. Но к югу над степью взбегают предгорье Тяньшаня. Где-то в высоте, чуть отделяясь, едва уловимым штрихом от блеска небес, блестят вечные снега вершин. Это Южный Казахстан. Красоты его мне никогда не описать. Степь — идеальное стрельбище. Она рядом. Она не только под рукой, но и буквально под ногой. Она гладкая, как гладильная доска. Это легко, это приятно — пройти два-три километра по такой глади, пострелять и вернуться. Но я готовил людей к войне. Легко, приятно, значит, д а л о й идеальное стрельбище. Я повел батальон в горы. Взобрались на первую террасу. Она вся в колючках, в зарослях сухого ползучего кустарника Курая. Нет, тут не постреляешь. К следующей площадке вел обрывистый каменистый подъем. «Батальон, вперед! За мной!» Полезли. «Круто!» из-под солдатских башмаков с шуршанием покатились вниз камни. Вскарабкались. Черт возьми, и тут негде стрелять. Стеной почти в рост человека высилась сочная трава. Куда же идти? Выше, по склону, темная зелень дубового леса. Таковы контрасты гор. Но таков же, скажу, кстати, и весь Казахстан. Не рассказывал ли вам кто-нибудь легенду о сотворении Казахстана? В дни творения Бог создал небо и землю, моря и океаны, все страны, все материки, а про Казахстан забыл, вспомнил в последнюю минуту, а материала уже нет. От разных мест быстренько отхватил по кусочку, краешек Америки, кромку Италии, отрезок Африканской пустыни, полоску Кавказа, все сложил и прилепил туда, где положено быть Казахстану. «Там, на моей родине, вы найдете все». и вечно голые, будто проклятые небом пространства безводного солончака и самые благословенные края. Но где же стрелять? Я выстроил батальон в четыре шеренги и повел эту стену на стену травы. Прошли взад и вперед несколько раз, тяжелые военные ботинки мяли, ломали, вытаптывали траву, напоследок промаршировали, выдергивая руками уцелевшие стебли. Я встал в сторону, любуясь, переживая незабываемую минуту счастья. Какая же это сила, батальон, с этим батальоном, дисциплинированным, готовым к бою, закаленным. Я врежусь в полчища врагов и пройду вот так же, втаптывая в землю, в могилу. Я знал, война не такова, но представлялось все же так. В траве был п р о т а р е н обширный длинный четырехугольник. На краю установили мишени. Батальон все еще стоял в строю. Все видели нарисованные углем на фанерных листах головы в касках со знаком свастики над козырьком. Захотелось еще раз ощутить силу батальона. Я приказал первой шеренге лечь, второй вести огонь с колена, затем скомандовал. «По фашистам! Пальба залпом! Батальон!» Сделал выдержку. Несколько сот винтовок были нацелены в четыре мишени. Залповый огонь батальона не был в то время предписан боевым уставом. Но я попробовал. Огонь! Черт побери! С одного единственного залпа мы остались без мишеней. Их будто срезало. Семьсот выстрелов разом. Это страшная штука. Столбики, которым были приколочены щиты, перерублены пулями. Фанера расщеплена, разодрана. Я и чертыхался и смеялся. Карабкались. Подошвами пробивали себе стрельбище, и опять нельзя стрелять. Так мы крошили немцев до боев. А тут... Но про тут не хотелось и думать. И вновь пробегали милые сердцу картины прошлого. Нет, не все они были о батальоне, было и о другом. И вдруг прозвучал голос Брудного. «Товарищ комбат!» Я принудил себя не ждать и все-таки ждал его с приказом. В полусне усмехнулся. И вскочил. Рахимов уже был на ногах. Его шинель валялась на полу. Он, мой аккуратный, бесстрастный на ш т а б а не поднял ее. Он улыбался. Он смотрел на Брудного и на к у р б а т о в а Они вошли вдвоем. У обоих блестела на шинелях гладкая корка непросохшей грязи. Где-нибудь, должно быть, ползли. «Товарищ комбат, разрешите...» «Это была явь. Это был живехонький Брудный». его быстрый говор, быстрый взгляд, п ы л а ю щ и й румянцем щеки. «Приказ есть?» «Да, товарищ комбат, отходить». Он подал записку. «Когда чего-нибудь страстно хочешь, не сразу веришь, что исполнилось. Помню, пробежала мысль, не сон ли все это? Нет, видения кончились». Я посмотрел на часы половины четвертого. Неужели я лежал всего несколько минут? Командир полка, В торопливо набросанных строках сообщал, что в лесу за деревней Долгоруковкой нас встретит один из штабных командиров, который укажет дальнейший маршрут к Волоколамску. Туда стягивается полк. К Волоколамску. Отход на 30 километров. Но переживать некогда. Половина четвертого осветает в семь. Во мраке ротными колоннами батальон шагает по расползающейся талой земле. Идут бойцы... идут орудия, двуколки с пулеметами, подводы с боеприпасами, санитарные повозки, затем опять бойцы. Я по привычке пропускаю строй мимо себя, потом посылаю лысанку, обгоняю ряды и опять пропускаю. Иногда мутным пятном в черном небе пробивается луна. Тогда мутнеет и мрак. Я снова обгоняю батальон. Колонну ведет Заев, его рота головная. Разбрызгивая воду, Помахивая длинными руками, слегка подавшись, как всегда, корпусом вперед, он отбивает и отбивает шаг, задавая темп. В строю по четыре, не отставая, движутся бойцы. Рота проходит. За нею повозки санитарного взвода, помещенного среди боевых подразделений. Мы везем 40 р а н е н ы х Узнаю грузноватого с животиком нашего фельдшера, старика Киреева. Он на ходу хлопочет, идет рядом с повозкой... Кому-то склонившись, что-то поправляет. Кажется, чью-то голову. Его поглощает мгла. Вот и приблудная команда, воинство Базжанова. Обогнув Долгоруковку, мы приближались к дороге, той самой, что не раз упоминалось в нашей повести, к мощеной дороге, которая вела на Волоколамск, и там, почти под прямым углом, вливалась в Волоколамское шоссе. Несколько дней назад, 16 октября, Сгруппировав ударный кулак, немцы устремились к этой дороге, рассчитывая одним броском проломить нашу оборону и затем сходу на танках, грузовиках и мотоциклетах ворваться по Волоколамскому шоссе в Москву. Отброшенные у совхоза Булычева, задержанные в последующие дни на других рубежах, они, зная малые силы противостоящих им на этом участке войск, не хотели верить неудаче. Им казалось, еще усилие... Еще бросок, и преграда будет, будет прорвана. Откроется дорога на Москву, асфальт Волоколамского шоссе. Наши части, дерущиеся на дороге, отходили. Но на завтра те же полки, те же батальоны вновь вставали на пути врага, вновь вынуждали его вести долгий затяжной бой. Немцы всякий раз думали, вот это последнее сопротивление, это последний бой, и они упрямо ломились, не желая отказываться от избранного направления. Волоколамское шоссе по-прежнему оставалось осью их главного удара. За Долгоруковкой нас встретил помощник начальника штаба полка, лейтенант Курганский. Экспансивный, энергичный, он радостно жал мне руку. Тут же рассказал, во втором и в третьем батальонах серьезные потери. Люди дрались группами, горстками, отскакивая и вновь закрепляясь у дорог, убивая немцев, переламывая живую силу врага. Под прикрытием заслонов... Под прикрытием артиллерии, дерущейся станками, части быстро стягиваются к Волоколамску, ключевому пункту, запирающему Волоколамское шоссе. Там новый рубеж дивизии. С Курганским для батальона прибыло несколько повозок продовольствия. Нам прислали тонну белого хлеба, ночью выпеченного в Волоколамске. Повозки поджидали нас в лесу. Я решил укрыть тут батальон, дать людям поесть, передохнуть, покормить лошадей. Сильным артиллерийским битюгам предстояло идти в обратный путь. В покинутом острове были припрятаны шесть орудий и четыреста снарядов, те, что мы добыли ночью. Я решил еще раз вытащить их из-под носа у немцев. На востоке забрежило, но вокруг все скрывал туман. Батальон втягивался в лес. Я подъехал к Базжанову. «Базжанов, останови своих. Прими десять шагов в сторону». Скомандовав другим подразделением «Прямо!», я оглядел мой непредусмотренный штатами резерв. На краю, встав у пулеметной двуколки, строй замыкали мои пулеметчики. Дальше в рядах стояли те, кого я ночью гнал от батальона, те, что прошли затем очищение в бою. Я приказал Базжанову взять артиллерийских лошадей и попытаться, пользуясь туманом, вывести сюда снаряды и орудия. «Бери всю свою команду, прикрой орудие со всех четырех сторон. Если наткнешься на мелкую группу, постарайся уничтожить. А всерьез в бой не ввязывайся, взорви пушки и уходи сюда. Действуй быстро, помни, что здесь мы тебя ждем». Вытянувшись, четко взяв под козырек, поблескивая маленькими узкими глазами, Базжанов ответил. «Есть, товарищ комбат!» Он казался стройнее, чем обычно, лицо было энергичным. Ему нравилось быть командиром, нравилось самостоятельно решать отчаянные задачи. Бойцы развели костры, вскипятили чай, сушились. Многие, нарубив хвои, спали на ней, на зеленой перине солдата. В походных кухнях варился богатый мясной суп. Батальон отдыхал, выставив круговое охранение. Светало, таяло, туман рассеивался, занялось пасмурное утро. Часов в о с е м ь когда, по моему расчету, Базжанову уже было время возвратиться, в небе возник быстро приближающийся гул самолетов. Мы увидели их. Низко, под кромкой облаков, чуть в стороне от нас, шли немецкие бомбардировщики. Почти тотчас с земли заговорили невидимые нам пулеметы и пушки. Загрохотали тяжелые разрывы авиабомб. Самолеты шли волнами. эшелон за эшелоном сбрасывая свой груз в какой то точке километрах в четырех пяти от нас где пролегало шоссе на волоколамск внезапно пальба резко участилась в небе самолетов уже не было но там куда только что ложились бомбы там гремели теперь пушки не десять не двадцать а пожалуй сотня или полтораста орудий мои конники высланные туда донесли идет танковая атака немцев идет бой артиллерии против танков вскоре занялась пальба и в другой стороне по другой бок от нас тоже в четырех пяти километрах артиллерийский огонь был там во много раз слабее но доносилась винтовочная и пулеметная стрельба а базжанова все не было и черт меня дернул дать тут батальону отдых черт меня дернул отослать лошадей и бойцов за орудиями взорвать бы орудие на месте и шабаш ну куда я теперь тронусь без артиллерийских упряжек «Да и не в упряжках дело. Могу ли я уйти, бросив своих, не дождавшись отряда?» «Стрельба с двух сторон, а Базжанова нет и нет. Проклятие! Неужели опять вчерашнее? Надо скорее уходить, как нам приказано. А вот не двинешься же!» Я сказал Рахимову, «Передайте мой приказ командирам р о т поднять людей, занять круговую оборону».